Глава вторая. О том, как вредно для организма говорить неправду и дружеской поддержки. Это удар под дых. Подстава подстав. Ну вот как? Как можно было на ровном месте сломать ногу? Специально он, что ли? Великий махинатор, блин, придумал отличный план. Ага. В итоге, несомненно, понял одно. Андрюха – удивительный человек. Ухитряется обгадить даже очень хорошую идею ее исполнением. Талант! Причем к таким же выводам пришел не только я. Поражаюсь, конечно. Матвей Егорович постучал костяшками пальцев по Андрюхиному гипсу, прислушиваясь к звуку, который этот гипс издавал. «Не знаю, что хотел услышать дед Мотя. Я бы, если и стучал, то братцу по голове. Мало ли, вдруг не совсем пусто». Переросток сидел на скамейке со страдальческим выражением лица, выставив поврежденную ногу вперед. Она у него, естественно, теперь только в таком состоянии могла находиться. Наташка побежала в универмаг, и мы получили удивительную в нынешних обстоятельствах возможность Говорит спокойно, без лишних ушей. Просто как только я сообщил девчонке заготовленную версию, что посылка не пришла и трико не будет, она ожидаемо запаниковала. Даже про бабушку толком не расспрашивала. Новость вызвала у Наташки настоящий стресс, а также рьяное желание найти в главном магазине района подходящую замену. Я покивал в ответ на ее рассуждение и с чистым сердцем согласился. Даже почти благословил на это неблагодарное дело. Пусть ищет сколько угодно. Знал наверняка. Если в универмагии найдется какой-то трикот, то уж точно не для нашего случая. «Да что!» — ответил Андрюха Матвей Егорычу. «Братец сидел расстроенный. По всему выходило, он меня подвел». На него возлагалась огромная ответственность – добыча коровьего дерьма. А теперь что? На костылях сильно не разбежишься? Тут и без костылей пока не ясно, куда бежать. Коровье дерьмо, особенно в том количестве, которое нам нужно, – это задача не из простых. Ты, блин, понимаешь, как все не вовремя? У меня зла на перероска не хватало. Я уже поделил вас на группы, определил задачу. «Матвей, Егорыч и Семен пойдут копать поле». «Кто? Мы?» – удивился дед Моти. «Да, а кто еще?» «Вы что, не хотите помочь родному селу?» Постарался вложить в интонацию голоса максимум осуждения. «Да и кроме того, что же мне разорваться? Я не могу одновременно сделать все сам». «Предполагалось, пока вы приведете поле в нужное состояние, Андрюха притащит снаряды для мин» а я напою до соответствующей кондиции судью. Что-то ты, Жорик, себе самое интересное задание выбрал. Мы, значит, с малым землю пойдем рыть, гражданин наш одноногий дерьмо отправится таскать, а ты весело время проводить. Ну, давайте начнем с того, с вами этот Геннадий точно пить не будет. Судя по вашим же словам, он зеленухи ненавидит. А я человек приезжий из столицы, практически жертва обстоятельств. У нас много общего. Да и наш гражданин одноногий, как вы его назвали, теперь, если какое дерьмо и сможет таскать, так исключительно свое. Причем очень долго. Ох ты, ешкин кот, помогаю ему, помогаю, силу. Когда же оно мне начнет помогать? Матвей Егорович вздохнул и почесал затылок. «Ага, конечно, помогаете!» Андрюха заржал, но тут же осекся под нашими суровыми взглядами. «Да что опять? Просто хотел сказать. От помощи деда Моти больше забот, чем пользы. Ты бы вот помолчал, да? От твоей помощи деревня прям цветет и пахнет. Это ж надо было так опростоволоситься!» Притвориться, что хана ногам пойти в больницу и реально сломать одну. Ты что там делал, убогий? Прыгал, лупил по стенам, считал порожки с закрытыми глазами. Что? На два часа оставили без присмотра. Куда тебя черт занес? Андрюха засопел. На все попытки разузнать, что произошло, он отвечал гробовым молчанием и багровыми щеками. Наташка тоже отбивалась от расспросов, сославшись на то, что обещала Андрюхе сохранить тайну. Естественно, благодаря их заговору, желание разузнать подробности становилось только сильнее. «А я вот сейчас пойду в больницу-то да и спрошу, там, на месте спрошу, как это у них люди ноги ломают? Должны чинить главное, а не ломают», пригрозил Матвей Егорыч. Ему вообще не было покоя от самого факта, Где-то что-то приключилось, а он не при делах. Ой, ну все, началось. Не надо ходить никуда, сам расскажу. Переросток вполне здраво рассудил, ума у деда на это хватит. Он действительно пойдет и спросит. Тем более времени еще валом. Наташка в сторону универмага умчалась совсем недавно. Пока она поймет, что там нет ни подходящего треко, ни перспективы разыскать ему замену, Пока в процессе борьбы между природным упрямством и здравым смыслом смириться с этим обстоятельством и вернется обратно, дед Мотя вполне успеет сбегать до больницы. В общем-то, ситуации, приключившиеся с Андрюхой, оказалось из разряда нарочно не придумаешь. Хотя, проклятие Зеленух не знает границ, в этом я уже убедился. Сначала все было хорошо и они вполне спокойно дошли с Наташкой до больницы. На носу маячили выходные, поэтому местное население решило, видимо, посетить всех докторов впрок, на всякий случай. Мало ли. В деревне вообще многое делают впрок. Это я тоже понял. Соответственно, людей в коридоре сидело немало, и все они хотели попасть к врачу. Но не у всех имелись проблемы с конечностями, потому как именно этот врач Являлся обычным терапевтом, то есть, кроме братца, если уж совсем честно, ни у кого. У Андрюхи, конечно, тоже проблем не имелось, но он данный факт решил скрывать до последнего. Да и кабинет выбрал первый попавшийся, чего уж там далеко ходить. Переросток, воплотив первую часть своего плана, сильно поверил в то, что каждая его задумка гениальна сама по себе. Поэтому, пока Наташка выясняла в маленьком окошке регистратуры, куда им обратиться, он пристроился в конец очереди, рассудив, раз ничего на самом деле не болит, то на кой черт ему, например, хирург. Спокойствие и переростка длилась недолго. Пришла Наташка, которая твердо решила Андрюху спасти. Девчонка сразу сказала, будто он дурак, не там очередь занял. И ей, мол, Только что в регистратуре разъяснили, какой кабинет им надо. Андрюха заверил Наташку, все правильно он сделал, а в регистратуре сидят клуши, которые ни черта не знают. Хирург сейчас придет именно сюда. «Как хирург? Как сюда?» взгоношилась рядом придремавшая в ожидании врача бабулька. «У бабульки из болезней имелась бессонница и легкое головокружение». К хирургу ей вообще было не надо. Да вот так, что-то у них путаница с кабинетами произошла. Вдохновенно врал Андрюха, понимая, Наташке точно нельзя говорить про здоровые ноги. Она его прибьет за такие шутки. А вот в кабинет девчонка за ним не попрется. И уже там, в кабинете, он врачу придумает, как все объяснить. Тут живая очередь, ты занял. Сразу принялась суетиться Наташка. Чувство вины за травму переростка заставляло ее двигаться в намеченную сторону его спасения семимильными шагами. «Пока еще живая», – флегматично ответил вместо Андрюхи сидящий напротив дедок. «Ну а там как получится». Причем дедка резкая смена специальности доктора походу не смутила, поэтому он остался на месте. Как позже выяснилось, был дедушка глуховат на одно ухо. Соответственно, с Наташкиной стороны слышал хорошо, а с Андрюхиной – почти никак. Большая часть очереди, ставшей свидетелем разговора, переместилась в другой конец коридора, к тому кабинету, который называла Наташка. Девчонка ведь пришла из регистратуры. Регистратура, конечно, обитель зла, но там ведь все знают. Не верить регистратуре ни в коем случае нельзя. При этом... В образовавшейся суете народ упустил главное, где должен быть какой врач. А Андрюха ухитрился сбить с толку всех. До начала приема оставалось минут пять, и там, и там, поэтому пока еще ни у кого не возникло причин сомневаться в на словах, тем более, когда он выглядит как приличный и честный человек. А те, кто изначально ждали хирурга, наоборот – пришли к кабинету, где сидел Андрюха. Переехавшая от настоящего кабинета хирурга очередь, принялась бурно выяснять новую нумерацию и кто за кем теперь должен идти. Те, что раньше числились в хвосте, прибежали быстрее головы, а поэтому искренне считали, что они стоят в начале. Самым активным оказался здоровенный мужик с красным лицом, Весом, перевалившим за сотню килограмм, и полным отсутствием совести. Эти три фактора повлияли на весь расклад, соответственно, он как-то внезапно оказался первым. Наташка пыталась спорить, что они с перероском вообще-то по острой боли. И на минуточку сидели тут перед кабинетом. Андрюха заявил, мол, боль не очень острая, поэтому он вполне не против идти, когда пропустит. Это был хитрый, продуманный ход. Братец тянул время, дабы я наверняка оказался вне зоны доступа для девчонки. Стратег, ешкин кот. Ну а потом начался прием. Терапевт, совсем молодая женщина, только недавно приехавшая в Воробьевку по распределению, к местному населению еще не привыкла. Оно казалось ей диким и немного пугающим своей душевной простотой. Первым в кабинет зашел тот самый мужик с красным лицом. На вопрос врача, что у него болит или беспокоит, он принялся стягивать штаны. «Ой, доктор, болит! Так болит, мочи нет, горит все!» Я и травы прикладывал, и мазал бабкиной мазью, ни черта не выходит. «А живу-то один, куда денешься? Хоть бы баба была какая завалящая, так оно все полегче!» А тут и обратиться не к кому. Молодая терапевт, открыв рот, в ступоре наблюдала, как перед ней совершенно посторонний человек, хоть и пациент, просто в наглую, откровенно, не стесняясь, собирается вывалить свое достоинство. Неспроста же он остался в одних трусах, да еще описывает, как у него там все сложно. «Вы, гражданин, вы чего?» «Немедленно наденьте штаны! Это что же?» Мужик прибалдел. Его несколько дней назад в бедро ударил рогами родной козел. Не иначе взбесился, сволочь. Бедолага терпел, сколько терпелось. Пытался лечить народными средствами. Мужик, естественно. О нем речь. А теперь врач отказывается помогать пострадавшему. А как же клятва Гиппократа? «А как же врачебный долг и совесть?» «Доктор, да вы посмотрите, что у меня есть! Вы ж гляньте, как можно отказывать человеку, не посмотрев даже!» С этими словами мужик, уже спустивший штаны до колена, начал семенить в сторону стола, за которым сидела терапевт. Та, в свою очередь, поняла, нормальных слов этот сумасшедший не понимает, а даже наоборот – Настойчиво хочет ей показать какую-то страсть. Что может показать мужик, если он в трусах? Тут высшего образования не требуется. И так все ясно. Будь врач постарше, поопытнее, может, сразу бы ситуация разъяснилась. Но девчонка, не так давно закончившая институт, к деревне относилась предвзято, а потому с перепугой решила все. Сейчас что-то будет. Она предприняла единственный верный по ее разумению шаг. Скочила на ноги и бросилась прочь из кабинета. Когда оказалась в коридоре, первым, на кого упал ее взгляд, был переросток. Молодой, симпатичный и вроде адекватный. Если с двумя пунктами поспорить сложно, то последний лично у меня вызывает сомнения. Но юная докторица об этом не знала. Братец, в свою очередь, симпатичную особу в белом халате заметил еще в тот момент, когда она вошла в кабинет. И тут вдруг распахивается дверь, и появляется она, фея Гиппократа. Глаза полные слез, щеки горят румянцем, грудь вздымается и дышит бурно. Встретившись глазами с Андрюхой, доктор подумала, это тот герой? который спасет ее от сумасшедшего извращенца. А несчастный мужик вообще не мог понять, что за хрень происходит. Он, как был без штанов, поскакал следом за доктором, попутно эти штаны придерживая. Всякое про городских говорят, но разве ж можно так относиться к пациентам? Ясное дело, высказался в ее адрес не совсем культурно, громко и при свидетелях. Помогите кто-нибудь! несчастным голосом попросила фея в белом халате так это тебе мужик навалял дед моти не выдержав прервал рассказ переростка если бы братец тяжело вздохнул дед я то не знал в чем дело думал и правда докторицу того ну ну вы поняли пытался красномордово образумить а тут как раз бабуля вернулась Ее с головокружением и бессонницей хирург отправил обратно. Сказал, чтобы ерундой не маялась, и шла к терапевту. Ну, та и пришла. Заодно начала возмущаться, мол, гад я и сволочь. Над пожилым человеком поиздевался. Дед здоровым ухом это услышал. А тут я еще с мужиком вроде сцепился. Он же с Бадиком был, дед. Ну вот. Этим бадиком по ноге мне и прилетело, прям чуть ниже колена. Не знаю, на кой черт деду врач, такой шустрый оказался. Короче, когда пришла Наташка, мы только перестали гоготать. Андрюха не смеялся, он на нас обиделся. Просто еще была часть рассказов, в которой девчонка, свято верившая, что у перероска по ее вине проблемы с ногами, В изумлении наблюдала, как этот болящий вскочил с места и бросился защищать доктора. А потом еще уворачивался от дедовской палки. Я представлял реакцию Наташки и ржал, как конь. Да и Матвей Егорович тоже. Нет трико, грустно сообщила девчонка. Ну, вот видишь, я же говорил, все, поехали домой, нам еще на станцию нужно заехать. Андрюха, к счастью, моим словам, значения не придал. Тем более нам надо было решить, как его усадить в машину. И этот вопрос волновал братца сильнее. Наверное, опасался, что мы его прямо тут, на лавочке, оставим. В итоге решили переростка посадить вперед, дабы он ногу мог устроить нормально. Дед Моти переместился к Наташке и Семену на заднее сиденье. Правда, Матвей Егорыч пытался спроводить младшенького в багажник, Типа места там много, пацанов самый раз. Но Сенька поднял такой вой, что идею эту пришлось оставить. Хотя мне она, честно говоря, понравилась. В педагогических целях Семену было бы полезно. Хотел же приключений. Чем не приключения? На станции Калкиному дому подъезжать не стал. Бросил машину с пассажирами возле здания вокзала и велел ждать. Никому никуда не ходить. А то есть весомое опасение, не доедем в целости и сохранности. Одним Андрюхой не обойдется. Хорошо, Переросток был полностью занят своими страданиями и переживаниями. Просто насчет Талки я предупредить его не мог, потому как не имел нормального объяснения, на кой черт мне ее на матч звать. Естественно, Андрюха начал бы задавать вопросы. А это сейчас очень не к месту. К нужному дому практически бежал. Пассажиры у меня неспокойные. Найдутся непременно желающие прогуляться следом, если задержусь. Мать, к счастью, оказалась дома. Я не стал долго рассусоливать, сказал прямо в лоб. «Помнишь, ты просила помочь с Андрюхой? Так вот, в субботу у нас матч в Зеленухах. Приезжай, хорошо?» «Ой, неожиданно! А Андрей тоже будет?» Он знает о том, что ты меня пригласил. Аллочка засмущалась, но было видно, она рада. Хреново. Очень хреново. Не забыла, выходит, еще братцы. Это прям совсем не в тему. Надо будет Сереге постараться. Хрен его знает. Подвиг может какой совершить. Местные девицы падки вроде на эту ерунду. Можно, конечно, еще Андрюху настроить. Типа вот шанс отбить аллочки охоту, чтобы жила дальше спокойно и его не вспоминала. Но без отцовского участия это все равно ничего не решит. Будет, Андрей? Будет. Ты, главное, приходи. Это очень важно. Она кивнула, а потом попыталась пригласить меня на чай. Но я очень быстро, сославшись на дела, сбежал из этих очередных гостей. Хватит. Напился чаев. Уже боюсь встречаться с кем-то или разговаривать, а то еще какая-нибудь хрень скроется. Тут хотя бы с тем, что есть для начала разобраться.